Глава 20. Восстание. Варшава. Июль 1944 года. В июле 1944 года Витольд закончил свой десятый отчет о лагере. пилецкий находился в полной уверенности, что большинство его товарищей погибли. В марте 1944 года немецкие войска оккупировали Венгрию, которая была союзницей Германии, но намеревалась выйти из войны. Нацисты депортировали в Аушвиц половину из 800 тысяч венгерских евреев. В газовых камерах ежедневно уничтожали до 5 тысяч человек. Мощности и крематориев не хватало, поэтому тела снова жгли в гигантских погребальных кострах. Виталь считал, что потерпел неудачу, однако именно в тот момент союзники осознали роль лагеря. В апреле 1944 года из Аушвица бежали два словацких еврея. Скрываясь в Словакии, они подготовили отчет, в котором сообщалось о работе газовых камер в Беркинау и о предстоящем уничтожении венгерских евреев. Материал был доставлен в Швейцарию, опубликован и отправлен в Лондон и Вашингтон. Этот отчет попал в поле зрения западных лидеров Но основу для понимания масштабов трагедии заложили разведданные, которые передавал из Аушвица Виттельд. Черчилль прочитал словацкий отчет 5 июля и на следующий день написал Идену «Что можно сказать? Что можно сделать?» Черчилль призвал Королевский ВВС разбомбить лагерь. Американские военные обдумывали собственную операцию по атаке Аушвица, руководствуясь распоряжением Совета по делам беженцев, которые Рузвельт с большим опозданием организовал для координации усилий по спасению жертв нацистского террора. Доказательства зверств нацистов множились, и к июлю 1944 года жители западных стран Европы знали о массовых убийствах людей достаточно для того, чтобы сформировалось коллективное чувство необходимости противостоять величайшему злу. Невзирая на это, союзники отказались от бомбардировки лагеря как от слишком сложной и дорогостоящей акции. Некоторые еврейские организации выступали за идею нападения на лагерь при поддержке польского подполья. Именно эту стратегию отстаивал Виттельд. Однако официальные лица США посчитали, что у поляков не хватит сил для атаки. Черчилль и его соратники вернулись к своим прежним аргументам о том, что нужно сосредоточиться на победе над Германией. США и Великобритания были абсолютно убеждены, что после высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года и наступления советских войск на белорусском направлении летом 1944 года окончательный разгром нацистов неизбежен. 25 июля Витальд представил свой рапорт руководству Варшавского подполья. Витальд включил в отчет свидетельства Эдека, Яна и нескольких своих бывших курьеров которых разыскал в Варшаве. Он готовил материалы о своей миссии, но текст воспринимался как обвинение в том, что подполье капитулировало, и главная цель уничтожения лагеря так и не была достигнута. Перегруженный делами подполье Комаровский не смог встретиться с Витальдом и поручил провести эту беседу своему заместителю Яну Мазуркевичу. Последний сказал, что у Витальда будет шанс сразиться с немцами в предстоящей битве за Варшаву. Советские войска уже подходили к восточному берегу Вислы и в ближайшие дни должны были окружить Варшаву. Комаровский рассчитывал поднять восстание против немцев в крупных городах и заявить о независимости Польши. Однако Сталин не желал видеть Польшу суверенной. По его мнению, Советский Союз принял на себя основной удар войны и имел право диктовать условия послевоенного мироустройства, в котором Польша отводилась роль государства-сателлита. Когда восстание в Польше все же началось, подпольщики были арестованы советскими спецслужбами. Перед Комаровским встала дилемма сдаться советским войскам или попытаться захватить Варшаву, чтобы получить поддержку союзников и повлиять на Сталина. Главное — выбрать правильный момент, дождаться, когда советские войска подойдут к Варшаве, а немцы будут отступать. Возможно, у них останется лишь несколько часов, чтобы овладеть городом. Если начать восстание слишком рано, придется иметь дело с немецким гарнизоном, а это 13 тысяч хорошо вооруженных солдат, способных вести бой в течение нескольких дней. В июле 1944 года немцы под натиском советских войск отходили через Варшаву. Вслед за небольшими группами потянулся поток грязных и усталых людей, тащивших раненых. Толпы поляков собрались в 40-градусную жару на улице Иерусалимские аллеи, чтобы посмотреть на почти уже побежденного врага. «Это было незабываемое зрелище», — вспоминал Стефан Карбонский. «Июльское солнце так хорошо освещало эту жалкую процессию, что была видна каждая дырочка на форме, каждая вмятинка на ремне, каждая пятнышко ржавчины на автомате». Несколько девушек махали платками и кричали с притворной грустью «До свидания, до свидания, мы больше никогда вас не увидим». Полицейские слышали все это, но не вмешивались. Казалось, господству нацистов пришел конец. Закрывались немецкие магазины и конторы, замолчали репродукторы. Эсэсовцы и солдаты в увольнении пьянствовали прямо на улицах Варшавы, и даже заявили одному прохожему, что устали от этой войны. Немецкие фургоны и грузовики, набитые мебелью, заполонили дороги западного направления. Все говорили о том, что капитуляция Германии близка. Начальник Витальда приказал ему избегать стычек с немцами и ожидать советской оккупации. Однако Витальд принял твердое решение бороться с немцами. Он упаковал копию своего отчета в герметичную коробку, Закопал ее в саду у своего друга в Белянах, в самом северном районе Варшавы, и приготовился к битве. В конце июля над Варшавой загудели советские самолеты-разведчики. Власти Варшавы объявили, что женщины и дети должны покинуть город. Немецкие кварталы охватила паника. Дороги наводнили семьи беженцев, а губернатор Варшавского округа Людвиг Фишер улетел на своем личном самолете. Из Макотовской тюрьмы освободили всех заключенных. Коммунисты по радио призывали поляков к сопротивлению. Отступление немцев прекратилось так же внезапно, как и началось. 20 июля 1944 года на Гитлера было совершено покушение, после чего он заявил, что Германия будет удерживать Варшаву любой ценой. С фронта для контрнаступления было направлено 8 тысяч солдат и 200 танков. Немецкие части прошли через центр Варшавы и сосредоточились на восточном берегу Вислы. Городские власти вернулись, магазины снова открылись, репродукторы ожили. Всем полякам трудоспособного возраста приказали явиться на главную площадь города, чтобы рыть противотанковые рвы. Комаровский по совету начальника разведки полковника Кажимежа Ираника-Осметского решил отложить восстание. 31 июля Германия развернула контрнаступление против Советского Союза. Варшаву сотрясали звуки далекой артиллерийской канонады. Руководство подполья оказалось в тупике, исход битвы был неясен. Возникшие возникшей неразберихе Комаровский получил неверные сведения о том, что советские войска отбросили немцев и Красная Армия уже близко. Он отдал приказ подполью начать восстание на следующий день и направил курьеров по всему городу. Ирана Космецкий находился на задании, выяснял истинное положение дел на фронте. Узнав о приказе Комаровского, он поспешил предупредить лидера Варшавского подполья, что на самом деле немцы не отступили и продолжают сражаться с Красной армией. «Слишком поздно», — произнес Комаровский и резко опустился на стул. Подходило время комендантского часа, а к утру каждый командир должен был быть в полной боевой готовности. «Мы больше ничего не можем сделать», — добавил Комаровский и встал. Рано утром, 1 августа, Витальд услышал звуки битвы на противоположном берегу Вислы. Он договорился встретиться с Яном Редзием у штаб-квартиры Комаровского около полудня. Витальд спрятал пистолеты, патроны под легкую куртку и двинулся в путь. Улицы были полны людей, жаждавших поддержать восстание и спешивших на свои позиции. У некоторых повстанцев было оружие и боеприпасы. Одну группу остановили немцы, завязалась перестрелка, эхом отдававшаяся в соседних кварталах. Потом все затихло. Виталь и Ян пробирались по мокрым от дождя улицам. Около пяти часов вечера раздались выстрелы, служившие сигналом к началу восстания. Многие бойцы не успели занять свои позиции и просто шли в атаку на ближайшую цель. Безоружные повстанцы разбивали камнями витрины немецких магазинов. Группа подростков вытащила из машины какого-то немца и расстреляла его автомобиль. Четырнадцатилетний летний паренек поднял гранату, и толпа поддержала его ликующим криком. Виталь и Ян преодолели развалины гетто и спрятались за грудой кирпичей. В тот же миг немецкие жандармы открыли по ним огонь. Несколько бойцов подтянулись для начала атаки, но у них почти не было оружия. С крыш в людей стреляли немецкие снайперы, и группа рассеялась. Витальд и Ян, прячась в подъездах и проемах дверей, добежали до ресторана на улице Твартая. Всюду лежали тела убитых. На первом этаже здания ресторана Витальд и Ян нашли майора Леона Новаковского и его бойцов. Витальд не сообщил Новаковскому ни своего имени, ни звания, да и сам командир не задавал лишних вопросов. Он приказал Витальду и Яну сформировать группы из повстанцев. С наступлением темноты бой стих. Гитлеровцы были захвачены врасплох, и в руках повстанцев оказался центр Варшавы и Старый город, а также южные пригороды Черняков и Макотов, электростанция в Повещле и склады снабжения вокруг Умшлагплац, того места, откуда депортировали варшавских евреев. Вопреки надеждам поляков, немцы сохранили за собой контроль над штабом полиции, администрацией губернатора и ключевыми железнодорожными и автомобильными путями сообщения через Вислу. Командующий немецкими подразделениями в Варшаве не увидел в восстании серьезные угрозы и даже не стал привлекать войска с фронта. Подавлением восстания занялись силы СС. В половине шестого вечера Гиммлеру сообщили о беспорядках, Он позвонил в концлагерь Заксенхаузен, где находился лидер подполья Стефан Равецкий, и приказал его казнить. После этого Гиммлер доложил о ситуации Гитлеру. «Не самый удачный момент», — признал рейхсфюрер СС Гиммлер, «но с точки зрения истории то, что делают поляки, просто подарок судьбы. Через пять или шесть недель мы уйдем, но к тому времени Варшава будет стерта с лица земли». И этот город, культурная столица 17-миллионной нации, прекратит свое существование. В тот вечер Гиммлер объявил, что город будет снесен, и каждый житель Варшавы, включая мужчин, женщин и детей, будет убит. На следующее утро, 2 августа, Витальд и Ян присоединились к группе повстанцев. Эти люди выслеживали в центре города немецких снайперов. Дело требовало осторожности. Они прочесали большую часть крыш в районе, и через несколько часов все снайперы были ликвидированы. Радио подпольщиков сообщило неверную информацию, что советские войска на подходе к городу, и люди в радостном возбуждении высыпали на улицы. В окнах появились польские флаги, а в громкоговорителях впервые за пять лет зазвучал государственный гимн. Музыка лилась над грохотом взрывов и треском выстрелов. «Люди сходили с ума от счастья», — вспоминал один горожанин. «Они обнимали друг друга со слезами на глазах. Чувства переполняли их». Командиры подполья предупреждали жителей, что в городе по-прежнему опасно. «Возможно, придется выпустить листовки, чтобы уменьшить эйфорию и напомнить людям, что немцы все еще в городе», — заметил один из офицеров. Из брусчатки, кирпича, плитки, деревьев, мебели, детских колясок Поспешно возводились баррикады. На третий день восстания Новаковский отдал приказ Витальду и еще десятку человек атаковать главное почтовое отделение, располагавшееся на пересечении улиц Железная и Иерусалимские аллеи. Улица Иерусалимские аллеи, одна из главных улиц Варшавы, вела к мосту через Вислу. Захватив почтовое отделение, повстанцы смогут обстреливать немецкие подразделения, которые рвутся к их осажденному штабу, или сражаются с русскими у Вислы. Железнодорожная ветка на Краков тоже проходила здесь. Витальд со своей группой оперативно занял здание почтамта и приготовился атаковать отель на противоположной стороне Иерусалимских аллей, чтобы иметь возможность полностью перекрыть улицу. Когда группа Витальда собралась перебежать на другую сторону, по улице железной засвистели пули. Повстанцы услышали лязг гусениц немецких танков, и увидели приближающуюся колонну. Впереди головного танка немцы гнали толпу испуганных мирных жителей, устроив из них живой щит. Немцы обстреляли почту, ответного огня не было. Что могли сделать повстанцы? Витальт и его люди выжидали, пока танки пройдут, а затем бросились через Иерусалимские аллеи, ворвались в отель и обнаружили, что немцы сбежали через черный ход. Один из бойцов Витальда залез на крышу и поднял польский флаг. Из расположенных дальше по улице зданий сразу же начали стрелять. Группа Витальда захватывала дома один за другим, продвигаясь вдоль Иерусалимских аллей вслед за немецкими танками к центру города. Немцы забаррикадировали вход в здание военного института картографии. Люди Витальда, отчаянно крича, устремились на баррикаду из мешков с песком, и немцы покинули здание. На заднем дворе стояли две машины с оружием и боеприпасами. В расположенном неподалеку здании районной администрации люди Витальда столкнулись с ожесточенным сопротивлением немцев. Нацисты засели на третьем этаже здания. Повстанцы попробовали преодолеть лестничный марш. Навстречу полетела ручная граната. Двое бойцов были убиты, еще трое ранены. Люди Витальда были вынуждены вернуться в здание института, забрав с собой тела погибших товарищей. После небольшой передышки они услышали грохот танков, доносившийся со стороны Вислы. Витальд видел, как под градом самодельных бомб танки неотвратимо приближаются к их позиции. Строить баррикаду было некогда, но Витальд обнаружил помещение, заполненное бочками с чистящим средством Сидол. Химикат не был взрывоопасным. Однако немцы могли этого и не знать. Витальд и Ян поставили бочки в линию, перекрыв улицу. Три немецких танка остановились на безопасном от препятствия расстоянии. Немцы обстреляли заграждение из бочек, развернулись и ушли. Витальд отстоял свои позиции, но чувствовал, что самые напряженные бои впереди. Немцы укрепили здание госпиталя рядом с парком и могли вести оттуда прямой огонь по позициям Витальда. Водоснабжение в городе было отключено, и Витальд с товарищами таскал солоноватую воду из скважины с противоположной стороны улицы. Им не хватало еды, они страдали от жажды, и у них заканчивались боеприпасы. Ночью Витальд и его люди выкопали во дворе Института картографии две могилы, завернули своих погибших товарищей в портьеры и похоронили, положив в могилы написанные от руки записки. В другой части города. Отпольщикам ценой огромных потерь удалось закрепиться на большом пространстве. Погибли две тысячи бойцов, десятая часть их войска. Немецкий гарнизон потерял лишь 500 человек. Советские части пока не подошли. Однако моральный дух повстанцев был по-прежнему высок. Открывались полевые кухни, чтобы кормить мирных жителей и бойцов сопротивления. В центре города, на улице Новый Свет, в одном из кафе шли концерты Шапена а в Театре Паладиум лекции и спектакли. «Подъем у всех фантастический!» — передал Комаровский в радиосообщении в Лондон. На четвертый день прилетели мессершмитты, искавшие советские войска. Они ничего не обнаружили. Следом показалась эскадрилья немецких бомбардировщиков и сбросила на старый город несколько тонн зажигательных бомб. Черный дым пополз по Иерусалимским аллеям. Витальт воспользовался моментом, чтобы напасть на немцев, скрывавшихся в здании районной администрации. В лестничный проем полетела еще одна граната. Был убит сержант, двое бойцов получили ранения. Повстанцы оттащили пострадавших на свою базу в институте, и вдруг раздался крик «Танки!». На баррикаду из бочек шли танки. Они обстреливали все здания подряд. Колонну танков сопровождали пехотинцы. По институту картографии был нанесен прямой удар, и огненный шар пронесся через первый этаж, чудом никого не задев. Ян пробился сквозь огонь и обнаружил, что немецкие танки грохочут мимо снесенные баррикады. Виттельд понимал, что одна и та же хитрость с очищающей жидкостью не могла сработать дважды. На следующий день бойцы Виттельда снова атаковали районную администрацию, и атака опять была отбита. Яна и еще несколько человек попытались подойти к зданию со стороны двора. Спустя какое-то время Витальд с ужасом увидел, как несут истекающего кровью Яна. В него попал снайпер. Ян не мог дышать, через час он умер. Два бойца с трудом подняли его крупное тело и положили в неглубокую могилу. После полудня появились саперы. Они принесли динамит, чтобы попытаться выбить немцев из здания районной администрации. Саперы заложили заряд на первом этаже здания. Прогремел взрыв. Из-под обломков вылезли немцы, около десяти человек. Среди них было три эсэсовца. Командир эсэсовцев застрелился. Его тело повстанцы сбросили из окна на улицу. Оставшихся эсэсовцев люди Витальда хотели казнить, Однако в итоге немцев доставили в штаб-квартиру подполья и отправили рыть колодцы и туалеты. Виттель вернулся в разрушенное здание районной администрации и вынес оттуда несколько пистолетов, автомат, винтовку и немного еды. Он разделил продукты между своими товарищами. Саперы рассказали о немецких репрессиях. Батальон СС под командованием обергруппенфюрера СС Эриха фон Дембах Зелевски прибыл в западный пригород Воля. овцы ходили из дома в дом и расстреливали мирных жителей. За несколько часов они убили 2000 человек. Люди Витальда жаждали мести. Тем не менее, пленных немцев по-прежнему отправляли в штаб-квартиру, где они выполняли принудительные работы. Ночью с авиабазы союзников в итальянской Фодже поднялись бомбардировщики с польскими экипажами четыре «Либерейтора» и «Галифакс». Когда самолеты подлетели к Варшаве, их осветили немецкие прожектора, и зенитные батареи открыли огонь. Однако орудия были нацелены слишком высоко, и пока шло перенацеливание, самолеты уже сбросили грузы на парашютах. Повстанцы ликовали, несмотря на то, что большая часть ящиков с оружием упала далеко от их позиций, ближе к еврейскому кладбищу. На шестой день восстания Витальд получил подкрепление. В его распоряжение прибыли восемь подростков, одетых в слишком большие по размеру костюмы пожарных. Самый старший, 18-летний Ежи Закржевский, был с автоматом. Витальд побрился и спустился вниз, чтобы поприветствовать пополнение. Еже отдал честь, щелкнул каблуками и объявил, что ему приказано продолжить атаку на железнодорожный вокзал, а главная задача — захватить церковь. «Это невозможно», — сказал Витальд, «вам понадобятся все наши люди». Еже настаивал, и Витальд сдался. Он отправил с Ежи двух бойцов из своей группы. Через несколько часов Ежи вернулся и сообщил, что потерь нет, но нет и успехов. Витальд усмехнулся. Когда Витальд впервые попал на войну, он был в таком же возрасте, что и Ежи. В тот же день группа Виттельда атаковала одно из зданий рядом с парком, которое удерживали немцы. Потеряв двоих убитыми и троих ранеными, повстанцы отступили. У бойцов не хватало боеприпасов для новой атаки. Либерейторы и Галифаксы больше не прилетали. Из воли приходили все новые сообщения о расправах немцев над поляками. СС-овцы выгоняли из домов всех жителей и толпами отправляли к местам казни. За три дня они убили более 40 тысяч человек. 9 августа командующий силами СС Бахзелевский приказал прекратить убийство. После войны он заявил, что сделал это, руководствуясь гуманными соображениями. Люди Витальда держали оборону в здании Института картографии несколько дней, открывая ответный огонь только в случае необходимости. Город заволокло серым дымом. Видимость сократилась до 10 метров. Ночью город погружался в кромешную тьму. Было невыносимо жарко. Они очень хотели пить. Витальд и его товарищи попытались вырыть колодец, но вскоре бросили эту затею и продолжили строить баррикады. Ожидая штурма, Витальд и его семь бойцов заняли позиции в здании. Зловещие лязгали гусеницы танков. Слышались крики и грохот снарядов. Но пока Витальд и его люди оставались невредимыми. Около четырех часов дня, 12 августа, сквозь дым прорвались три немецких танка. Один танк нацелил пушку на брикаду и выстрелил. Витальд отшатнулся от окна. Когда он вернулся к окну, к зданию института уже бежали русские из бригады Рона, воевавшие на стороне немцев. Витальд открыл стрельбу, это привлекло внимание экипажа танка и последовал выстрел в сторону Витальда. Ударная волна сбила его с ног. На мгновение наступила тишина, которую прервал звук ударов, наносимых по входной двери. Витальд вскочил и помчался к лестнице, но противник был уже внутри. Единственное, что оставалось ему и его людям, — обороняться, перебегая из комнаты в комнату. Несколько часов им удавалось отбивать атаки. К ночи натиск врага ослаб. Силы повстанцев были на исходе. Витальд отправил связного в штаб-квартиру подполья с просьбой доставить им боеприпасы. В два часа ночи гонец вернулся с ответом. «Боеприпасов нет, они должны отступить со своих позиций». Витальд и его люди парами пересекали Иерусалимские аллеи и выбирались через небольшой лаз у основания баррикады. В подвале многоквартирного дома для железнодорожников Укрывались бойцы, к которым и присоединился Витальд со своими людьми. Это было единственное место, где их не могли достать снайперы. Повстанцы, среди которых было много подростков, спали лежа на полу. Витальд тоже попытался заснуть. Земля сотрясалась от далеких взрывов. Половина из 40 бойцов, воевавших вместе с ним, погибли. В лучшем случае повстанцам удалось на несколько дней заблокировать проход танков по Иерусалимским аллеям. На следующее утро Новаковский назначил Витальда заместителем командира роты, охранявшей баррикаду на Иерусалимских аллеях. Из-за баррикады Витальд наблюдал, как противник занимает оставленные им позиции. С крыши отеля сорвали польский флаг, в одном из окон установили громкоговоритель. Он затрещал, и на ломаном польском языке прозвучал призыв сдаться. «У нас есть вода и еда, мы не причиним вам вреда». Витальд провел на баррикаде 10 часов, после чего перешел на другую позицию вне пределов досягаемости снайперов. На некоторых улицах он видел много горожан. Тысячи жителей укрывались в центре города, спасаясь от массовых расстрелов в других районах. С каждым днем у людей было все меньше пищи. Они собирались у самодельных колодцев, чтобы набрать воды. В сентябре, спустя месяц после начала восстания, Никто уже не приветствовал повстанцев одобрительными возгласами. Скорее, из уст многих людей слышались оскорбления. «Бандиты, оставьте нас в покое!» — заявила одна женщина. Дисциплина в рядах повстанцев ослабла. Пьянство, воровство и мародерство случались все чаще. 12 сентября банда вооруженных людей обнаружила еврейских мужчин и женщин, которые прятались в подземном убежище еще с момента ликвидации Варшавского гетто. Мародеры ворвались в укрытие, ограбили дрожавших от страха людей, а затем убили несколько человек. Двое евреев выжили. Еще четверо сохранились в соседнем дворе и все видели. Руководство подполья приказало провести расследование этого инцидента, но никаких действий предпринято не было. Польскому подполью удалось продержаться еще шесть недель. Однако военное превосходство немцев было неоспоримым. Поляки сдавали квартал за кварталом. Поражение казалось неизбежным. В середине сентября советские войска разгромили немцев на восточном берегу Вислы, и это подняло боевой дух повстанцев. Группировка из 1600 польских солдат, обученных советскими инструкторами, форсировала Вислу и двинулась на помощь восставшим. Ни воздушной, ни артиллерийской поддержки с советской стороны не было, и атака быстро закончилась. Черчилль давил на Сталина и требовал поддержать поляков. В ответ на эти требования и были направлены дополнительные соединения. Советский лидер был, вероятно, доволен тем, что позволил немцам завершить разгром поляков до того, как ввести свои войска. 22 сентября Комаровский объехал передовые позиции повстанцев. Шел 53-й день Варшавского восстания. Комаровский понял, что повстанцы не смогут больше сопротивляться. Немцы выставили ультиматум — прекратить огонь и начать переговоры. Комаровский согласился. Парламентер с белым флагом в руках, сопровождаемый переводчиком, пересек баррикаду на улице Железной, которую охраняла рота Виттельда. Немецкие офицеры встретили польских участников переговоров и увезли их на загородную виллу, принадлежавшую бахзелевским Через несколько часов польская делегация вернулась. Командующий немецкими подразделениями принял условия Комаровского. Польские бойцы получат статус комбатантов и будут отправлены в лагеря для военнопленных. Гражданские лица после фильтрации в Прушкуве будут высланы в трудовые лагеря. Как только парламентеры скрылись за баррикадой, обстрелы возобновились. Немцы продолжали давить на Комаровского, добиваясь от него подписания акта о капитуляции. На следующее утро, в 54-й день восстания, Витальда разбудил один из офицеров. После того, как командира роты ранили, Витальд возглавил подразделение. «Витальд, вставай, к тебе пришел гость!» Витальд схватил лежавший рядом пистолет и тут же увидел, что к нему бежит Винсент Гаврон, его старый товарищ по лагерю. и чуть не плакал. Он прятался в канализационных коллекторах с того момента, как в старом городе начались боевые действия. Воспользовавшись временным перемирием, он выбрался на поверхность. «Ты уже знаешь о капитуляции?» — спросил Витальд. «Я не хочу сдаваться. Но у нас больше нет ни еды, ни боеприпасов. Я даже не могу накормить тебя завтраком». 1 октября было объявлено о прекращении огня на 24 часа, чтобы дать возможность гражданским лицам уйти из города. Сначала люди не верили в это, но потом по одному стали выбираться из-под обломков, грязные и оборванные, щурясь от яркого света. Толпа брела по Иерусалимским аллеям. Стоя на баррикадах, некоторые бойцы выкрикивали оскорбления, называя уходивших из города людей трусами. За два дня город покинули 16 тысяч мирных жителей лишь небольшая часть из 90 тысяч тех, кто еще оставался в центральных районах Варшавы. На следующий день, 2 октября, Комаровский подписал приказ о капитуляции. Витальд задумался о восстании против немцев в первые же дни после их вторжения в Польшу. Он долго вынашивал планы восстания в лагере, а в итоге все закончилось поражением в последние дни немецкой оккупации. В результате боевых действий погибло более 130 тысяч человек, большинство из них — мирные жители. Из 28 тысяч евреев, скрывавшихся в городе, выжило менее 5 тысяч. Варшава лежала в руинах. «Давайте помолимся, потому что никто не знает, что нас ждет», — сказал священник. Витальд встал на колени вместе с остальными и помолился.